глава 9. кто никогда не видел как растет клюква тот может очень долго идти по болоту и не замечать что он по клюкве идет вот взять ягоду чернику та растет и ее видишь стебелечек тоненький тянется вверх по стебельку как крылышки в разные стороны зеленые маленькие листики и у листиков сидят мелким горошкам черничники черные ягодки синим пушком также и брусника кровяно красная ягода листики темно-зеленые плотные не желтеют даже под снегом и так много бывает ягоды что место кажется кровью полито. еще растет в болоте голубика кустиком ягода голубая более крупная не пройдешь не заметив в глухих местах где живет огромная птица глухарь Встречается костяника, красно-рубиновая ягода кисточкой, и каждый рубинчик в зеленой оправе. Только у нас одна единственная ягода-клюква, особенно ранней весной, прячется в болотной кочке и почти невидимо сверху. Только уж когда очень много ее соберется на одном месте, заметишь сверху и подумаешь. Вот кто-то клюкву рассыпал. Наклонишься взять одну, попробовать и тянешь вместе с одной ягодинкой зеленую ниточку со многими клюквинками. Захочешь, и можешь вытянуть себе из кочки целое ожерелье крупных кровяно-красных ягод. То ли, что клюква — ягода дорогая весной, то ли, что полезная и целебная, и что чай ней хорошо пить, только жадность при сборе ее у женщин развивается страшная. Одна старушка у нас набрала такую корзину, что и поднять не могла, и отсыпать ягоду или вовсе бросить корзину тоже не посмела, да так чуть и не померла возле полной корзины. А то бывает, одна женщина нападет на ягоду, и, оглядев кругом, не видит ли кто, приляжет к земле на мокрое болото и ползает, и уже не видит, что к ней ползёт другая, не похожая вовсе даже и на человека. Так встретится одна с другой и, ну цапаться. Вначале Настя срывала с плети каждую ягодку отдельно. За каждой красненькой наклонялась к земле. Но скоро из-за одной ягодки наклоняться перестала. Ей больше хотелось. Она стала уже теперь догадываться, что не одну две ягодки можно взять, а целую горсточку. И стала наклоняться только за горсточкой. Так она осыпает горсточку за горсточкой все чаще и чаще, а хочется все больше и больше. Бывало, раньше дома часу не поработает Настенька, чтобы не вспомнился брат, чтобы не захотелось с ним перекликнуться. А вот теперь он ушел один неизвестно куда, а она и не помнит, что ведь хлеб-то у неё, что любимый брат там где-то, в тяжелом болоте голодно идет. Да она и о себе самой забыла и помнит только о клюкве, и ей хочется все больше и больше. Из-за чего же ведь и весь сыр-бор загорелся у нее при споре с митрашей Именно что ей захотелось идти по набитой тропе. А теперь, следуя ощупью за клюквой, куда клюква ведет туда и она, Настя незаметно сошла с набитой тропы. Было только один раз вроде пробуждения от жадности. Она вдруг поняла, что где-то сошла с тропы. Повернула туда, где ей казалось проходила тропа, но там тропы не было. Она бросилась было в другую сторону, где маячили два дерева сухие с голыми сучьями. Там тоже тропы не было. Тут-то бы к случаю и вспомнить ей про компас, как о нем говорил Митраша, и самого-то брата своего любимого вспомнить, что он голодно идет, и, вспомнив, перекликнуться с ним. И только-только бы вспомнить, как вдруг Настенька увидела такое, что не всякой клюквенницы достанется хоть раз в жизни свои увидеть. В споре своем по какой тропке идти, дети одного не знали, что большая тропа и малая, огибая слепую елань, обе сходились на сухой речке, и там, за сухой, больше уже не расходясь, в конце концов, выводили на большую Переславскую дорогу. Большим полукругом Настина тропа огибала по суходолу слепую елань. Митрашина тропа шла напрямик возле самого края елани. «Не сплошай он!» Не упусти из виду траву белоус на тропе человеческой. Он давным-давно бы уже был на том месте, куда пришла только теперь Настя. И это место, спрятанное между кустиками можжевельника, и было как раз той самой палестинкой, куда Митраша стремился по компасу. Приди сюда, Митраша, голодный и без корзины, что бы ему было тут делать на этой палестинке кроваво-красного цвета? На палестинку пришла Настя с большой корзиной с большим запасом продовольствия, забитым и покрытым кислой ягодой. И опять бы девочки, похожие на золотую курочку на высоких ногах, подумать при радостной встрече с палестинкой о брате своем и крикнуть ему «Милый друг, мы пришли!» Ах, ворон, ворон, вещая птица! Живешь ты, может быть, сам триста лет. И кто породил тебя, тот в яичке своем, пересказал все, что он тоже узнал за свои триста лет жизни. И так от ворона к ворону переходила память о всем, что было в этом болоте за тысячу лет. «Сколько же ты, ворон, видел и знаешь? И отчего ты хоть один раз не выйдешь из своего вороньего круга и не перенесешь на своих могучих крыльях весточку о брате, погибающем в болоте от своей отчаянной и бессмысленной смелости?» к сестре, любящей и забывающей брата от жадности. Ты бы, ворон, сказал им. — крикнул ворон, пролетая над самой головой погибающего человека. — Слышу! — тоже в таком же дрон-тон, ответила ему на гнезде ворониха. — Только успей, урви чего-нибудь, пока его совсем не затянуло в болото. — — крикнул второй раз ворон-самец, пролетая над девочкой, ползающей почти рядом с погибающим братом по мокрому болоту. И этот дронтон у ворона значило, что от этой ползающей девочки вороновой семье, может быть, еще больше достанется. На самой середине Палестинки не было клюквы. Тут выдался холмистой куртинкой частый осинник, и в нем стоял рогатый великан-лось. Посмотреть на него с одной стороны, покажется он похож на быка. Посмотреть с другой — лошадь и лошадь, и стройное тело, и стройные ноги, сухие, и мурло с тонкими ноздрями. Но как выгнуто это мурло, какие глаза и какие рога! Смотришь и думаешь, а может быть и нет ничего, ни быка, ни коня, а так складывается что-то большое серое в частом сером осиннике. Но как же складывается из осинника, если вот ясно видно, как толстые губы чудовища пришлепывались к дереву, и на нежной осинке остается узкая белая полоска? Это чудовище так кормится. Да почти на всех осинках виднеются такие загрызы. Нет, не видение в болоте это громада. Но как понять, что на осиновой корочке и лепестках болотного трелесника может вырасти такое большое тело? Откуда же у человека при его могуществе берется жадность даже кислой ягоде-клюкве? Алось обирая осинку, с высоты своей спокойно глядит на ползущую девочку, как на всякую ползущую тварь. Ничего не видя, кроме клюквы, ползет она и ползет к большому черному пню, еле передвигая за собою большую корзину, вся мокрая и грязная. Прежняя золотая курочка на высоких ногах. Лось её из-за человека не считает. У нее все повадки обычных зверей, на каких он смотрит равнодушно, как мы на бездушные камни. А большой черный пень собирает в себя лучи солнца и сильно нагревается. Вот уже начинает вечерить, и воздух, и все кругом охлаждается. Но пень, черный и большой, еще сохраняет тепло. На него выползли из болота и припали к теплу шесть маленьких ящериц. Четыре бабочки-лимонницы, сложив крылышки, припали усиками. Большие черные мухи прилетели ночевать. Длинная клюквенная плеть, цепляясь за стебельки трав и неровности, оплела черный теплый пень и, сделав на самом верху несколько оборотов, спустилась по ту сторону. Ядовитые змеи-гадюки в это время года стерегут тепло. И одна, огромная, в полметра длиной, вползла на пень и свернулась колечком на клюкве. А девочка тоже ползла по болоту, не поднимая вверх высоко головы. И так она приползла к горелому пню и дернула за ту самую плеть, где лежала змея. Гадина подняла голову и зашипела. И Настя тоже подняла голову. Тогда-то, наконец, Настя очнулась, вскочила, и лось узнал в ней человека. Прыгнул из осинника и, выбрасывая вперед сильные длинные ноги ходули, помчался легко по вязкому болоту, как мчится по сухой тропинке заяц-русак. Испуганная лосем, Настенька изумленно смотрела на змею. Гадюка по-прежнему лежала, свернувшись колечком в теплом луче солнца. Настя представилась? Будто это она сама осталась там, на пне. И теперь вышла из шкуры змеиной и стоит, не понимая, где она. Совсем недалеко стояла и смотрела на нее большая рыжая собака с черным ремешком на спине. Собака это была травка, и Настя даже вспомнила ее. Антипыч не раз приходил с ней в село. Но кличку собаки вспомнить она не могла верно и крикнула ей. «Муравка, Муравка, я дам тебе хлебца!» и потянулась к корзине за хлебом. Доверху корзина была наполнена клюквой, и под клюквой был хлеб. Сколько же времени прошло! Сколько клюквинок легло с утра до вечера, пока огромная корзина наполнилась! Где же было это время, брат, голодный? И как она забыла о нем? Как она забыла сама себя и все вокруг? Она опять поглядела на пень, где лежала змея, и вдруг пронзительно закричала. «Братец! Митраша!» И, рыдая, упала возле корзины, наполненной клюквой. Вот этот пронзительный крик и долетел тогда до Елани. И Митраша это слышал и ответил. Но порыв ветра тогда унес крик его в другую сторону, где жили одни только сороки.